Джорш добил несчастное животное, и Нурут тотчас же вошёл в бурлящий поток. Только мясо, разве можно устоять? Но он был мусульманином. Его закон предписывал перерезать глотку живому буйволу, иначе мясо есть нельзя. По пояс в воде он по скользким камням спешил к буйволу, а Элис, соседя на своей жертве, и в ней выследила за всеми движениями Нурут. Она знала его всю жизнь. Все ему позволяло, но сейчас была на стороже. Прижав уши, сердито ворча, она приготовилась оборонять добычу своей няньки, ведь у нее был грозный. А Нуру видел только мясо и не слышал недовольного голоса Эльс. Забавно было видеть эту тощую фигуру, которая бесстрашно пробивалась через тренину в злобно рычащие львицы, сидевшие на издыхающем буйволе. Нуру пригрозил Эльсе пальцем «Нельзя, нельзя!» К нашему удивлению она послушилась, и смежно с отдела на добыче, пока Нору перерезал бывол глотку. Теперь надо было вытащить тушу из воды, волочить через тремнила по скользящим камням полтоны мяса, охраняемого возбуждённой львицей. Дело непросто, но Эльса опять показала себя умницей. Схватив бывола за хвост, она помогала трём мужчинам, которые тянули его за голову и за ноги. Под дружный смех они, в конце концов, выволок летушу на берег, затем приступили к разделке. Львица и тут помогала. Она одна за другой таскала в тень под кусты огромные тяжелые ноги быка, избавив нас от этой работы. Местность позволяла подогнать лендровер на километр с небольшим от реки, и мы смогли доставить в лагерь почти все мясо. Эльза устала. Она простояла по шею в воде не меньше 2 часов и сражалась с испалином, как следует наглоталась воды. И всё-таки Эльса не отходила от добычи, пока не убедилась, что разделка закончена и мясо надёжно спрятано. Лишь после этого она легла под кусты отдыхать. Я подошла к ней, села рядом. Она облизала мою руку, обняла меня лапой и прижалась к своей мокрой шкуре. Меня очень тронула её любовь, её осторожность, старание не задеть человека когтями, которые только что были грозным оружием в борьбе с толстокожим буйволом. Одолеть буйвола в одиночку даже для дикого льва подвиг. Тем более для Эльсы, которая научилась охотиться совсем недавно. Да и кто её учил? Конечно, ей помогла река, но потребовалось и немало смекалка. Я очень гордилась Эльсой. Вечером, возвращаясь к лагерю, мы заметили на другом берегу жирафа, пришедшего на водопой. Эльса тотчас же, позабыв об усталости, и начала подкрадываться к нему. Она незаметно пересекла реку, без малейшего всплеска скользнула из воды в кустарник, жираф ничего не подозревал. Широко расставив передние ноги, он опустил к земле длинную шею. Мы затаили дыхание, сейчас Эльса бросится на него ищащий. К нашей радости Жираф то ли услышал, то ли почувствовал её. Во всяком случае, в последний мик он круто повернулся и умчался прочь. И во счастье, что Эльса уже успела наесться боевалятины. Но приключения на этом не кончились. Как говорится, с чем дальше в лес, тем больше дров. На встречу нам по звериной тропе шёл слон. Мы поспешно ступили, чтобы пойти в обход Но Эльса приспокойно селась на тропе и стала ждать. Подпустив великана вплотную, она легко отпрыгнула в сторону. Слон повернулся кругом и обратился в бегство. После этого Эльса послушно дошла с нами до лагеря, вытянулась на кровати Джорджа и мгновенно уснула. «Ничего не скажешь, бурный день!» В другой раз, гуляя вдоль тенистого берега, мы приметили на дне мелкой иллистой заводи Чаше видное углубление около метра в поперечнике. Джордж объяснил, что здесь нерестилась тилапия, рыба, которую мы до сих пор в этой реке не видели. Пока мы рассматривали нерестилище, Эльса вдруг начала обнюхивать куст. Вот она сморщила нос, словно учуяла льва. Только теперь мы заметили свежие отпечатки львиных лап. Эльса, мурлыкая, пошла по следу, и пропала на сутки. Под вечер следующего дня выйдя на поиски, мы разглядели её в бинокль. Она лежала на любимой скале. Видимо, львица тоже приметила нас. Она подала голос, но продолжала лежать. Очевидно, поблизости были дикие львы. Мы ушли домой, чтобы не мешать, но только легли спать, как услышали присмертный крик животного. Кори в палетку вошла Эльса, легла возле кровати и погладила Джорджа лапой, точно хотела рассказать что-то. Потом она вышла и опять исчезла на целый сутки.